Аннотация. В тихом районе Токио среди бела дня убита в собственном доме семья из четырех человек. Убийца скрылся с места преступления, оставив за собой странный запах, чем-то похожий на запах ладана, и нарисованное сажей на потолке жуткое черное солнце. Детектив, начавший расследование, бросился в реку с радужного моста. Инспектор Косуки Ивата, И его немного странная напарница Норико Сакая понимает, что им противостоит хладнокровный и расчетливый убийца. У них есть все основания предполагать, что он не намерен останавливаться, и список жертв вскоре пополнится. Ближайшие события покажут, что интуиция их не обманула.